Глава 7. От разумных мыслей отвлекло сообщение. Маша, предпочитающая, чтобы ее называли Марьяна, одноклассница в частной школе Алисы и соседка. Парадные у них были разные, а балконы детских разделяла стеклянная стена. В детстве они просили родителей нанять рабочих, чтобы прорубить проход в стене. Это казалось разумным решением. Но их аргументом не вняли. Подружки не рискнули разрушать стену подручными средствами. Тогда они еще не знали, что фасадное стекло не разбить тяжелой книгой или камнем. Алиса тут же ответила и выскочила на балкон. Сквозь голубоватый отсвет виднелась фигура Марьяны, махающей руками и подпрыгивающей в нетерпении. Алиса довольно улыбнулась. Вот и реализовывается план. Осталось купить мороженое на углу и отправиться на набережную. Встретились через полтора часа. Меньше на сборы не выходило. Алисе необходимо было привести себя в порядок после перелета, а Марьяна не умела собираться быстрее. «Я думала, про тухну одна», — бросилась обнимать Алису Марьяна. «Не понимаю, что я вообще здесь делаю» она возмущенно фыркнула папахин решил что мы с Вадькой...» речь шла о брате марьяны должны непременно побыть дома с семьей приехали сидим как два осла не зная чем заняться марьяна была выше алисы наполовину головы и объемнее в стратегических местах которые не постеснялась подчеркнуть не нарочата но имеющие глаза увидит она всегда была такой Красавица и знающая себе цену. Дочь своего отца-политика последние несколько лет работающего в Москве, и матери, преуспевающей бизнес-леди. Перед Марьяной не на словах открыты все двери и любые дороги. С младенчества она росла в убеждении собственной значимости, как и Алиса, знавшая наверняка, что музыка и только музыка ее великое будущее мариана выбрала Колумбийский университет в Нью-Йорке и училась в безумном для Алисы направлении — кино и медиаисследования. «Сегодня открытие раси, пошли!» — воскликнула Марьяна, подпрыгивая в нетерпении на месте. «Какого раси?» «Смотрю, ты как была вся в своем мире, так и осталась. Раси — статусный ночной клуб. Сейчас из каждого утюга о нем кричат». В Москве лет пять работает. Была я там. Пафосное место, конечно, но ничего особенного. Сегодня здесь открывают. Зачем идти туда, где ничего особенного? Ты даешь, Куда еще идти? Там хоть люди нормальные. Везде же тоска. Пойдем, Алиса пожала плечами. А что с дресс-кодом? Расси так расси. Она бывала с чинцей в пафосных статусных местах, случалось зависала в демократических памбах, а то и вовсе в клубах для кокни, но чаще терзала струны неизменной скрипки или проваливалась в поэзию руки Валитер. Со мной тебе нечем беспокоиться. К тому же на церковную мышь ты точно не похожа. Алиса рассмеялась. Мариана права. Алиса не покупала одежду люксовых брендов но все же на ней красовались белый свободный комбинезон и обувь на плоской подошве дорогих марок. Рядом с немного вызывающим, почти на грани пошлости, платья Марьяны скромно, но наметанный взгляд Фейсера всегда отличит наручатую простоту от дешёвой. Расси расположился в центре города. Вход через длинную арку в небольшой двор-колодец превращённый на летнее время в террасу со столиками под тентом. Две сплошные стены, увитые плющом. Напротив арки невысокая кованая решетка под старину, перед кривоватой невысокой изгородью из дореволюционного кирпича, увитой все тем же плющом, и единственной дверью в трехэтажном доме, входом в клуб. Атмосферно, немного жутко и пафосно, Статус заведения бросался в глаза еще на подъезде. Охранники в черном, мордовороты от одного вида, на которых у местной шпаны отпадет желание побеспокоить гостей заведения. Припаркованные вдоль узких кривых тротуаров авто, скучающие и дожидающиеся хозяев водители. Девицы, готовые выпрыгнуть из брендовых трусов по первому щелчку любого из приглашенных на открытие, и ошалевшие местные жители окрестных коммуналок, взирающие на сомнительное счастье, свалившееся на их некогда тихий микрорайон и двор, где в прошлом году орали коты в аварийном доме, да тихие пьяницы распевали дешевый алкоголь. «Да, детка!» — заверещала Марьяна, выскакивая из арки, тут же хватая Алису за руку, чтобы провести через двор террасу в темное атмосферное жутковатое помещение. «Я говорила, со мной тебе не о чем беспокоиться». У барной стойки, сверкающей разномастными бутылями, улыбками барменов, натертыми бокалами, толкалась толпище из человеческих тел. Запах алкоголя смешивался с дорогим парфюмом, громкая музыка с перекрикивающими голосами посетителей, жаждущих поделиться впечатлениями или заказать выпить. «Сиди здесь!» Марьяна выхватила откуда-то барный стул и усадила Алису, показывая жестами бармену, чтобы срочно подошел и принял заказ. «Вам!» Внимательные глаза бармена с дружелюбной улыбкой скользнули по Алисе, профессионально оценивая платежеспособность. Среди статусной публики своя градация. Алиса не знала, прошла ли проверку. «Сок! Апельсиновый!» Громко сказала она, пытаясь перекричать аккорды и заливистый женский смех за спиной. ты? «Давайте!» Алиса кивнула, рефлекторно отодвигаясь от грохочущего смеха. Марьяна попивала коктейль кислотного цвета, показывая глазами Алисе, что та верно, не в своем уме. «Ночь, клуб, музыка, драйв, мужчины!» «И апельсиновый сок!» Скучно, как на лекции в планетарии во втором классе. Позже танцевали. Музыка пронизывала тело Алисы яркими вспышками. Она двигалась в такт басом, растворяясь в собственных движениях. Кто-то подходил к ней, пытался познакомиться. Алисе был неинтересен 30-летний тип в по пояс рубашки, развязно размахивающий руками, алчно облизывающий пересохший рот. Марьяна в это время мелькала то здесь, то там, сверкая улыбкой и привлекательными формами, умудряясь даже в такой конкурентной среде красавиц оставаться заметной. Во дворе террасе все столики оказались заняты. Кроме единственного в самом углу, его обходили посетители, а Алиса присела, устав от танцев, духоты и гремящей музыки. Нет, и живое исполнение вполне сносное, на привередливый вкус учащейся Королевской Академии Музыки. И вентиляция с кондиционером работали безотказно. И силы были. Алисе шел двадцатый год. Она могла развлекаться ночь напролет. Но стремительно пропадал интерес находиться там, где она находилась. Марьяна не брала трубку. Уехать без предупреждения не позволяла совесть. К тому же хотелось убедиться, что с подругой все хорошо. Таня отказывала себе в алкогольных коктейлях. «Вот ты где!» — как прочитала ее мысли Марьяна. «Я тебя ищу!» «Ты не поверишь, кого я только что встретила!» «Хоконина!»